ЗАМЕЧАНИЕ ПО РАБОТЕ Пиявки были худыми и отказывались от мороженной говядины. На ледоколе Машка вынула их из банки и прежде чем поселить в 25-литровую бутыль, посадила на руку чуть выше локтя. Пиявки тут же указали Машке на общеобразовательный пробил, изумив ее своим хитрым устройством. Оказалось, что рот у них не только где голова, но и где жопа тоже. Машка указательным пальцем в фиолетовом маникюре гладила пиявок помягоньким мягоньким чёрным спинкам и уговаривала их отцепиться, потому что уже полпятого, а ужин на стоянке в пять и ей пора, но оторвать их не было никакой возможности, они только вытягивались нитками, вцепившись в руку всеми ртами и жопами. Тогда она надела поверх пиявок блузку и пошла накрывать столы в кают-компании. Кают-компания – это на проходе вроде ресторана, в отличие от столовой команды, которая просто столовка. Несмотря на то, что и там, и там дают одинаковую еду, без всякого права выбора, в столовой команды питается местный пролетариат, матросы, мотористы, начальник матросов – боцман, А в кают-компании ест пищу белая офицерская кость. Механики, штурмана, радист и, конечно, капитан. Чтобы хоть как-то унизить пролетариата, ему на столы кладут один нож на всех, в то время как в кают-компании ножики лежат справа от каждой тарелки. Еще одним знаком кастов в отличие является толщина стаканов. Тонкие, круглые в кают-компании, а толстые, граненые в столовой команды. Кроме того, в кают-компании стелют льняные скатерти. В столовой команды на столах лежат клеенки. Все это я рассказываю здесь к тому, чтобы сухопутный читатель представил себе суть работы судовой буфетчицы, прояснив для себя, что это вовсе не тетка, торгующая консервами и печеньем, а просто... Официантка в кают-компании, обремененная дополнительными обязанностями уборщицы. Дневальная – это уборщица с дополнительными обязанностями официантки в столовой команды. Ей легче мыть посуду, потому что граненые стаканы не трескаются в горячей воде, и проще накрывать на столы, потому что второе там ставится сразу, оптом. Буфетчица же приходится высматривать, кто слопал суп – чтобы мгновенно принести горячие макароны и забрать пустую тарелку из-под первого. Для буфетчицы считается большим косяком, если кто-то из клиентов ждет второго больше минуты. Особенно, если этот кто-то капитан. Машка ни разу не проворонила момента, когда капитан отодвинет от себя суповую тарелку. Несколько раз она даже пыталась забрать у него недоеденный борщ, за который мастер... Инстинктивно тянулся руками и всегда получал его назад. Хотя есть уже не мог. Отправить в рот еще пару ложек и все. Спасибо, Маша, можете забирать. В этот раз Машка тоже опередила события. Но капитану стало жаль раньше времени расставаться с супом. На редкость вкусный суп получился у повара в тот день. И мастер еще с минуту делал вид, что не замечает стоящую над его душой буфетчицу. Машка же держала тарелку с горячим пюре и котлетой, и секла, когда капитан освободится от еды. На давно отодвинувших свои тарелки третьего и второго помощников, она не обращала внимания. К ним надо было стол обходить вокруг. Но именно этот факт игнорирования штурманов сыграл против неё. Изобразив ситуацию в таком свете, что, дескать, она заранее спланировала все, произошедшее в кают-компании. Капитан и одна из пиявок доели свои порции одновременно. Капитан выскреб последнюю каплю супа и откинулся на спинку стула, а Машка, выдернув пустую тарелку и заменив ее полной, не успела убрать руку, когда почувствовала у себя в рукаве щекотку. Пиявка отвалилась от Машки. и скатилась в капитанскую тарелку с горячей пюрешкой, где, немного покорчившись, скукожилась и затихла. «Ого-го!» — сказал востроглазый второй помощник, который сидел ближе всех. Его никто не понял, так как мало кто видел начало. Зато все были увлечены дальнейшими, совершенно второстепенными событиями. Спасая животину, Машка с криком «Это просто у меня пиявка!» запустила пальцы в капитанскую снеть и извлекла оттуда странную обвисшую дрянь, с которой капала. Штук 5 свидетелей ЧП наскоро покинули кают-компанию вслед за капитаном, зажимающим челюсти обеими руками. С точки зрения Машки, рассказывавшей потом всем желающим о своей полусбывшейся аквариумной мечте Наиболее пострадавшей в этой истории была пиявка. Потом она, Машка, понесшая моральную и материальную утрату. А уж капитан-то вообще не пострадал, и это его проблема, что неделю после такого невинного происшествия он мог лишь пить воду, а от еды и даже худосочного судового компота его воротило. Мастер же, как выяснилось позже, был уверен, что это вовсе не несчастный случай, а злоумышленная подлянка, месть Д.Б. за сделанное накануне замечание. Вообще он с самого начала смотрел на нее подозрительно, еще с того самого случая, когда Д.Б. рассматривала льды и ей чуть не снесло башку, а его только чудом спасло от массы неприятностей. Но замечаний по работе буфетчицы больше не делал, кроме одного раза, совсем недавно». Как раз накануне, во время перехода на Магадан, куда ледокол шел бункероваться, Машка действительно учинила глупость. Выбросила шифровки и прочий секретный мусор из капитанской корзины не в контейнер на корме, где все это дело бесследно сгорало, а за борт с надстройки. Среди секретного мусора оказались черновики капитанских мемуаров. Мастер, как стало известно после этого случая всему экипажу, тайно написал героическую прозу о буднях ледокольного капитана. В чём признаваться не хотел, поэтому свалил все на шифровке. Чтобы не идти на корму, у Машки имелись четыре уважительные причины. Шёл дождь со снегом, дул ветер, море было неприятного чёрного цвета. Идти на корму было стрёмно. Но я-то верю, что Машка отнюдь не сразу перевернула служебную помойку капитана за борт. Она, девушка сообразительная, сначала экспериментально скомкала верхнюю радиограмму и выбросила комок в непогоду, проверяя направление ветра. Комок был подхвачен стихией и унесен, черт знает, как далеко от борта. Если б человек, то и не спасли бы. Только после этого Машка накренила всю мусорку, но тут ветру что-то взбрело, он двинул как-то так снизу и анфас. Надул корзину, что твой Брюс, грелку, и корзина вылетела из рук буфетчицы прямо в море, где и затонула. А значительная часть белоснежных капитанских секретов разлетелась по всему ледоколу. И Машка еще полчаса ползала по мокрой качающейся палубе, отклеивая голубей от старпомовских иллюминаторов, от дверей вертолетного ангара, от шлюпочных лебедок и прочей железной дряни, которые полно на любом судне, не говоря уж о ледоколе, который очень большой и вместительный, хоть и полупроводник. Все, что нашла, Машка смяла и выкинула в море. На часть бумажек долетела до верхней навигационной палубы, поприклеившись к радарам и к лобовым моста, где в тот момент находился капитан, пережидавший уборку своей каюты. Когда продрогшая, как цуцек, Машка вернулась за пылесосом, мастер уже был в каюте и ждал. «Ты куда мусор выбросила?» — спросил он добрым голосом. «А чё?» — призналась Машка. «Лодорина ты хуево, мать твою!» — сделал он замечание и почти ничего не добавил, кроме разве того, что таких дебильных буфетчиц у него ни в жизнь не было. Машка не была дебильной. Она школу закончила почти с серебряной медалью. Стихи опять же писала, поэтому на дебильную буфетчицу обиделась смертельно. «Сам дебильный», — сказала она. И уже умирая, тоже содобавила. «Сейчас как вон двину пылесосом». А потом, набрав воздуха вспомнила вслух самое новое в своем лексиконе слово. «Пидорас!» «Что?» Недоверчиво переспросил капитан. Машка забороженно смотрела в его дрыгающиеся зрачки. «Все», — подумала она. «В подобные моменты каждый из нас балдеет от гибельного кайфа обреченности, который распирает диафрагму и требует всыпать бертолетовой соли в и без того катастрофичную ситуацию». «Че слышал, говнюк поносный?» — сказала Машка. «И поджимай задницу». направилась к выходу, ведя пылесос за хобот и стараясь не ускорять шаг в ожидании от капитанской ноги неминучего, как минимум поджопника. Но расправа не случилась. И что самое интересное, после ее ухода мастер, постояв столпом в полнейшем пролече мозга, опустился на привинченный к палубе кофейный столик и, вспоминая белую от ужаса физиономию ДБ, принялся ржать. восклицая между приступами неожиданного даже для него самого юмора «Ну ни хера себе! Ха-ха-ха! Ой, ну ни хера себе, пидорас! Ха, ха ха Нет, ну ни хера себе!» Свидетелем этого монолога стал второй радист, притащивший мастеру фоксимильную карту погоды и застрявший в открытых дверях при виде зрелища. Действительно, все-таки смеющаяся и матерящаяся индивидуум Более привычен глазу в компании, ну, хотя бы еще одного индивидуума, который бы, например, рассказывал тому первому что-то смешное. Или хотя бы, например, в компании книжки, из которой индивидуум извлекал бы себе повод для смеха и восклицаний, подобных вышеуказанным. Но кроме мастера в каюте никого больше не было, а вел он себя так, как будто сидел в целой шабле шутников-юмористов, рассказывающих ему забавные случаи из жизни. Радист тихо постоял и ушел на два шага за угол, никем не замеченный. И только после этого, кашля как старый бич, появился вновь, еще из-за угла начав орать «Разрешите!» и шуршать фоксимильной картой погоды. В общем, с пиявкой получилось вдвойне обидно. Во-первых, мастер к тому моменту окончательно склонился перед высоким самосознанием буфетчицы и признал свою неправоту. Все-таки девка не матрос первого класса, Ее и вправду никто не обязывал шляться на переходе в дождь и ветер на корму. Хотя, что тут такого? Так что, стало быть, слодаренный он зря. Во-вторых, хотя это продолжение, во-первых, капитан искал случая, чтобы извиниться. Но, как и любой мужественный человек, он был малодушен в мелочах и случая никак не находился. Ну, а уж после подброшенной в его тарелку пиявки И думать было глупо об извинениях. Тем более капитан, обычно брезговавший пить из стакана, на котором видел на просвет отпечатки пальцев, действительно не мог жрать без малого семь дней. В этот период график его настроения менялся, как атмосферное давление во время циклона. Первые два дня он пребывал в глобальной мизантропии, пугая своей злобной рожей вахтенных штурманов и матросов, когда поднимался на мост. Еще три дня не мог видеть только буфетчицу, На шестой день он, озверев от голода, уже забыл о людях и ненавидел лишь окружающие его неодушевленные предметы, а на седьмой — утих, сделавшись слабым, добрым и улыбчивым. Машка тоже уже хотела извиниться. Про то, что пиявка упала в тарелку капитана, сама знал уже весь экипаж. Но капитан мог быть не в курсе, а дебильную буфетчицу она ему уже и так простила. Но как раз к концу седьмого дня капитан обожрался вареных с укропом палтусовых голов и слег с температурой по причине белкового отравления, как слег бы любой неопытный человек, выходящий из голодания без вспомогательного этапа протертых вареных злаков. Вообще-то вообще сказать, что он слег, было бы неправильно, потому что основное время капитан проводил на своем персональном унитазе. выдавливая из себя каплю за каплей и тоскливо думая температурными мозгами, что вот так вот каплями из него сейчас вытекает жизнь. «Поносный говнюк!» — вспоминал он почти без всяких эмоций. И это совершенно справедливо. Тут ледокол пришел в анодырь, а экипажу выдали зарплату. Машка сходила в местный универмаг и неожиданно для себя купила там портативную печатную машинку «Артекс» за 350 рублей. Дело в том, что денег у Машки появилось много, аж две арктические зарплаты, а это больше тысячи. И все равно надо было что-то на них покупать. С удивлением, неся печатную машинку на ледокол, Машка решила, что машинка нужна ей для стихов и красоты. Дня три Машка все свободной от работы – и «Онадырье время» осваивала шрифт. Как раз к тому моменту, когда шрифт был почти освоен, буфетчицу посетила муза, вдохновившая ее на создание философско-поэтического произведения под названием «Ода говну». Говно, вонючее создание, хочу в стихах тебя воспеть, однако... Надо бы успеть, пока такое есть желание. Красиволь ль ты? Боюсь, что нет. Хотя на ложе унитаза тебя, конечно, видно сразу, каким бы тусклым не был свет. Тебя встречаешь повсеместно, хотя бы даже и в лесу. Идешь, любуясь на росу, и настроение прелестно, но, наклонившись за грибом, тебя находишь под кустом. Тот ты в подъезде... То в лифте, а то... Короче, ты везде. Каким ты только не бываешь. То вдруг колбаской замираешь, То круглым катошем лежишь, То жижи вязкою скучая, Подстерегаешь пеший люд. Идут, тебя не замечая, А ты, конечно, тут как тут. Ты по характеру несносна, То мучаешь людей по носам, то, атомы свои скрипя, наружу лезешь, разодрав владельцу задницу до шеи. Как ты противна в самом деле. Все это поняли давно. Говно. Оно и есть говно. И только я свой лоб нахмуря и тиху нежность затая скажу «Говно! Тебя люблю я. С тобой мы, кажется, родня». Машка выдернула бумагу из-под каретки Артекса прочитала Оду и осталась ею очень довольна. Потом вдруг это был единственный поступок, который она так и не смогла объяснить. Не считать же в самом деле за объяснение то, что она потом говорила, а несла она что-то совершенно кретинское, дескать, все хорошие стихотворения кому-то посвящены. Про кружку – няня, про любовь – Анни Павловны Керн. Так почему же это должно оставаться сиротою? Снова заправила лист, прогнала его в начало и напечатала большими буквами. «Посвящается капитану ледокола Владивосток поненкову Л.П.». А потом, полюбовавшись на красиво, без помарок отпечатанный листок, встала, оделась и пошла на палубу кормить булкой глупых и крикливых арктических чаек.